собственная тупость и оценка чужой тупости. Последний вопрос об индустрии взаимных «поевых» фондов. Казалось бы, все эти теоретические расчеты должны для нас делать управляющие компании и их лощенные менеджеры. В идеальном мире мы просто читаем презентацию фонда и складываем туда деньги на весьма туманно определенных условиях инвестирования – в тот портфель, который нам как бы подходит по риску. Причем не по реальному риску, а по какому-то виртуальному предполагаемому. Но сейчас почти вся отрасль паевых фондов превратилась в отрасль подбора акций, а не диверсификации портфеля. Что делает большинство, когда покупает паи? Люди пытаются найти гениального сукоуправляющего, который выступит лучше рынка методом подбора правильных акций. На сленге это называется «покажет хорошую альфу». А теория и практика говорят о том, что паевые фонды должны всего лишь делать для нас правильную диверсификацию ну типа купить акции Бергшера на фонд, тогда как каждый индивидуальный пайщик не смог бы купить ни одной что-то в этом духе. Но ну, истина где-то посередине. Большинство фондов, конечно, дают некоторую диверсификацию, но все равно пытаются выступить не хуже рынка. Потому что даже один раз хуже рынка выступить очень страшно, вкладчики разбегутся. Профессор Шиллер проводил у себя на сайте интересный опрос насчет выбора акций в портфель. Вопрос он задавал такой. Попытка угадать, когда рынок пойдет вверх или вниз. Хорошая ли это идея? Возьметесь ли вы угадать, когда надо закупаться? Только 11% людей ответили, что это хорошая идея. Даже удивительно такую сообразительность обнаружить. А потом, как бы прочитав предыдущую главу нашей книги, он задал другой вопрос. Попытка угадать, какой фонд превзойдет рынок в этом году. Хорошая это идея или нет? Так вот, больше половины тех же самых людей сказали, мол, да, идея отличная. Фонд-то я угадаю, какие проблемы. Улавливаете нестыковочку? Человек вроде бы и осознает, что угадать направление рынка он не может. Но почему же он думает, что угадает хорошего управляющего? Загадка. Тем не менее, поевые фонды мощно растут по всему миру. Это очень важная часть финансовых рынков. Особенно относительно недавно появившегося ETF – Exchange Traded Funds торгуемые на бирже фонды. Чтобы их купить, не надо идти в управляющую компанию. Достаточно иметь брокерский счет. Просто покупаешь его как акцию, а там внутри уже вся катавасия встроена, включая комиссию за управление. Кто-то исследовал, где люди несут больше денег в паевые фонды. Но тут ничего удивительного не обнаружилось. Больше несут в странах, где по-человечески работают суды, защита собственности и регуляторы рынка. Еще они хорошо растут в странах, где высокий уровень образования и доходов населения. Еще больше они растут в тех странах, где есть похожие структуры от государства, например, качественные пенсионные фонды. Короче говоря, в мире тенденция развивать эти фонды, и только у нас из-за постоянных политических кризисов все давно поняли, что это полное говно и наебалово. Пальму первенства, конечно, несут печально известные фонды банка которые совершенно законно умудрились нагреть клиентов на 90-95% от их активов за один счастливый день в сентябре 2008 года. Об этом немного позже. Что тут скажешь? Так держать. Покупайте наших паёв, ожидайте в жопу хуёв.